Часть вторая. Анотьер. «Эй ты, сопляк, а ну пойди сюда!» Грон приподнял пальцем шляпу и посмотрел, кто это обращается к нему так неуважительно. То, что обращается именно к нему, было совершенно неоспоримо. Во-первых, самый молодой после него член Аноты был старше его в нынешнем теле на 8 лет. И во-вторых, во дворе казармы он сейчас околачивался в полном одиночестве. В проеме ворот маячили трое всадников. Все трое были в потертых кожаных калетах, добротных, но явно знавших лучшие времена и очень неплохо вооружены. Ангелот у пояса болтался только у одного, но кроме него к его седлу был приторочен прямо-таки роскошный двуручный боевой топор. За спинами двух других Болтались замотанные в тряпки гуры, массивные двуручные мечи, формой клинка и изгибом лезвия, смахивающие на японские надачи. На двух подменных лошадях были навьючены объемистые мешки, в которых явно угадывались тяжелые доспехи. Грон довольно улыбнулся. Если уж в их аноту, как здесь именовались команды наемников, стягиваются гризли, так назывались бойцы, владеющие двуручным оружием. Несомненно, самая элита пешей рукопашной схватки. Значит, дело действительно пошло. В Акберпорт, столицу королевства Акбер, они прибыли неделю назад. Сразу после того, как барон Экарт представил им графа Эгерита, все трое обнажили голову и ответили графу самый учтивый поклон. «Рады засвидетельствовать вам свое почтение», Озвучил требуемую форму вежливости Грон. Граф в ответ лишь тяжело махнул рукой и закашлялся. На его губах выступила кровь. Грон вскинул тревожный взгляд на барона. Экард улыбнулся. «Не беспокойтесь, господа. Ваши усилия не пропали даром. Пока вы сходите за своими лошадьми, мы справимся со всеми своими затруднениями». Намек был более чем прозрачным, поэтому Грон, не говоря ни слова, Еще раз поклонился графу, развернулся и двинулся к месту, где они привязали коней. Батилей и Пурк последовали за ним. Когда они отошли на несколько десятков шагов, Пурк не выдержал. «Как думаете, кто из них жемчужник?» «Наверное, третий, но которого барон не представил», — отозвался Батилей. «Я тоже так думаю», — согласился Пурк. «Уж очень неуклюжий тот ангелотом махал». «Сам барон», — коротко бросил Грон. «Барон, но...» «А третьего взяли только для того, чтобы все думали на него», — пояснил Грон. «Либо он просто какой-нибудь песец, что, впрочем, все равно не исключает, что его задействовали еще и как прикрытие». Урк и задумались. «Может быть», — задумчиво произнес Ботилей десяток шагов спустя. «Хитро придумано». Когда они вернулись к месту схватки, все трое уже были на ногах. И вполне в порядке. Правда, граф, время от времени морщась, потирал грудь, а третий их спутник использовал левую руку с крайней осторожностью. Ну а лоб барона сверкал более светлой полосой, как будто его не так давно вытерли рукавом или чистой тряпкой, что полностью подтверждало предположение Грона. Но какие еще были причины для того, чтобы уже после окончания схватки барону так сильно вспотеть. «Господа», — обратился к ним барон, «я, конечно, понимаю, что это будет некоторой наглостью с нашей стороны, но вы видите, что эскорт графа практически уничтожен, а я и наш спутник никак не сможем обеспечить графу во время его путешествия до Акберпорта требуемый уровень безопасности». Могу ли я рассчитывать на ваши клинки?» «Несомненно, барон», – вежливо склонил голову Грон. «Мы как раз направлялись в шесть королевств с желанием предложить свои клинки какому-нибудь из монархов». Таковые наемники?» – задал скорее ритуальный, чем по-настоящему необходимый вопрос барон. «Намеревались стать таковыми», – нейтрально ответил Грон. Барон бросил взгляд на Пурга и Батилея, сидящих в седлах и не вступающих в разговор, и на его лице отразилась напряжённая работа мысли. Трое мужчин, один из которых очень юн, а двое – весьма опытные воины. Но переговоры ведёт именно юноша, и решение, судя по всему, принимает тоже он. Возможно, какой-то из властителей инкогнито отправил своего наследника поднабраться у маразума Сопровождение пары старых рубак. Не исключено. В таком случае, господа, я готов предложить вам наем. Грон молча поклонился, даже не покосившись в сторону пурга и бутиле. Пожалуй, хорошо будет до поры до времени поддерживать у барона идею насчет наследника. Я нанимаю вас, дабы вы сопроводили графа Эгерита в столицу его суверена, короля Акбера. В случае благополучного прибытия графа Вагбер я гарантирую выплату 30 таларов каждому из вас. Грон вновь поклонился. Несколько мгновений над поляной висела тишина. Взгляд барона из торжественно-высокомерного сделался удивленным. А затем послышался холодный голос графа. «Вы что, отказываетесь?» «По-моему, это более чем щедрая плата». «Несомненно, граф» вновь склонил голову в вежливом поклоне Грон. «Но у нас были несколько другие планы. Мы не отказываемся сопровождать вас, причем даже не просим за это платы, но вынуждены ограничить протяженность нашего совместного пути только тем отрезком, который не потребует от нас изменения собственных планов». Граф и барон удивленно переглянулись. «Наемники отказываются не только от найма, что ответ Грона, в общем-то, объяснял. Но и от оплаты? А это уже было неслыханно. Мысли барона, похоже, получили серьезное подтверждение. «А позволено ли мне будет узнать, каковы эти ваши планы?» С некоторой вкрадчивой осторожностью спросил барон. «Нашими ближайшими планами является получение патента Анатьера», невозмутимо заявил Грон, Моля Бога о том, чтобы пурки и не вытаращили глаза при этом известии. Решение не просто вступить в команду наемников, а попытаться организовать свою собственную, возникло у него в последний момент. Пару секунд над поляной висела этакая оторопелая тишина, а затем граф разомкнул губы. «И как долго вы сможете нас сопровождать?» «Я думаю, около седьмицы», – отозвался Грон. Возможно, чуть дольше. До того момента, как проедем Загулем, мы вас не оставим. Я обещаю. Граф и барон снова переглянулись. Это было почти две трети пути до Акбера, причем самый опасный отрезок. Загулем же граничил с Акбером, а на дорогах Акбера графу вряд ли что-то будет угрожать. Если исходить из предложенной цены, Грон только что отказался от 25 таларов на каждого. «Господа, я вижу перед собой благородных людей», – с ноткой торжественности в голосе заговорил граф, – «которые пришли на помощь не тогда, когда она была оплачена, а абсолютно бескорыстно, и в тот момент, когда она была необходима. И сейчас вы опять продемонстрировали готовность также абсолютно бескорыстно помочь нам преодолеть самую опасную часть пути». Я не знаю, какие у вас основания рассчитывать на получение патента Анатьера где бы то ни было. Наверное, они достаточно веские. Но я готов обещать вам, что если вы согласитесь на наши предложения, я употреблю все свое влияние при дворе, чтобы вы получили таковой от короля Акбера. Грун оглянулся на своих попутчиков. Урк и ботилей с каменными лицами сидели на лошадях. Но Грон представил, какие усилия им приходится прилагать, чтобы оставить на месте свои нижние челюсти, и решил смилостивиться. «Вне всякого сомнения, слово столь влиятельного и благородного слуги своего суверена, каким являетесь вы, граф Эгерит, не может не внушать нам уверенность в благополучном исходе вашего ходатайства» поэтому мы с благодарностью принимаем ваше предложение. Можете располагать нами. После этого на поляне закипела работа. Пока они втроем сноровисто обыскали трупы носинцев, каковые труды оказались вознаграждены почти десятью таларами разной монетой, граф со спутниками упаковали свои вещи и сложили на окраине поляны тела погибших соратников. Когда все уже сидели в седлах, Граф окинул место схватки грустным взглядом. «Как жаль, что наши доблестные спутники так и останутся непогребенными», – печально произнес он. Барон обнажил голову, но спустя пару мгновений уже нахлобучил шляпу обратно и приказал Грону. «Выделите одного в головной патруль». Грон повернулся и кивнул Пургу. Тот дал Шенкеля коню и, объехав их куцую кавалькаду, двинулся вперед в шагах в двадцати от головы колонны. В тот вечер они отъехали от места боя всего лишь на пару миль вглубь леса и заложили бивуак. Грон, Пург и Батилей не слишком хорошо отдохнули прошлой ночью, а у графа со спутниками выдался довольно-таки хлопотный вечер, так что глаза слепались у всех. Когда все наскоро перекусили в сухомятку, Барон повернулся к Грону. «Думаю, костер раскладывать не будем. Слишком опасно. На место схватки может наткнуться патрульный разъезд, и тогда они начнут нас разыскивать. А вот выставить часового необходимо. Я буду дежурить первым, а господина графа и господина Ажале на эту ночь мы освободим от караула. Им еще надо оправиться от ран. Остальную очередность смен установите сами». «Слушаюсь, господин барон», — отозвался Грон и после паузы предложил. «Может быть, и вас тоже освободим? Вам в схватке изрядно досталось, мы и видели, да и после нее...» Он оборвал фразу. Барон подобрался и упер в Грона напряженный взгляд. Но в глазах Грона не читалось никакой двусмысленной усмешки, только сочувствие и забота. «Нет, я в порядке», — Наконец отозвался барон. Грон еще раз кивнул и, повернувшись к своим, приказал. «Я дежурю после барона, потом бужу бутилея, пург последний». Барон разбудил его через два часа. Он подошел к попоне, на которой лежал Грон, и, опустившись на колено какое-то время, молча рассматривал его лицо. Грон, проснувшийся, едва только барон подошел к нему, лежал с закрытыми глазами, мирно дыша. Наконец Барон протянул руку и осторожно коснулся его плеча. «Грон!» – тихо позвал он. Грон открыл глаза и повернул голову. «Сейчас стою». Барон кивнул и, поднявшись, сделал шаг назад. Грон растер ладонью лицо и, помогая себе руками, поднялся на ноги. «Где вы повредили ногу?» – внезапно спросил Барон. «На охоте», – спокойно ответил Грон. Барон снова кивнул и направился к своей попоне. Путь до Загулема занял неделю. Как выяснилось, барон неплохо знал местность, так что они довольно быстро добрались до поселка, который вывел их к торговому тракту, связывающему Насию с Шалубом. Им, похоже, насинцы еще не занялись, поэтому на тракте было относительно спокойно. Никаких стражников или солдат. Только патрули ополченцев с ржавыми копьями на околицах деревень, провожающие их ленивыми взглядами. Похоже, старосты просто исполнили строгое указание, поступившее из столицы, не слишком озаботясь его эффективностью. Впрочем, в самом Загулеме все обстояло с точностью до наоборот. На патруль они наткнулись еще за пару миль до Загулема. Грон в свой очередь, ехавший в головном дозоре, Заметил шестерых всадников, едва лишь перевалил гребень небольшой горки. Он натянул по воде, останавливая коня, но не делая никаких жестов и даже не оглядываясь. Только снял шляпу. Он еще на второй день их совместного путешествия предложил отказаться от каких бы то ни было сигналов, требующих для своей подачи действий, ясно показывающих, что одинокий всадник кому-то подает условный знак. Поэтому было решено что простая остановка дозорного будет означать обязательность таковой для остальных. Снятый головной убор, что есть необходимость и, главное, возможность спрятаться. То есть расстояние до замеченной опасности и условия видимости позволяют это сделать. Ну а что делать, если дозорный разворачивается и начинает удирать во все лопатки, никому объяснять не требовалось. Заметив грона, садники пришпорили коней. Спустя полминуты Грон оказался окружен. «Кто таков?» – грубо спросил крупная детина, остановивший коня прямо перед Гроном. На его шляпе тускло поблескивала уже знакомая носинская кокарда. «Яках Наврон, песец?» – учтиво наклонив голову, сообщил Грон, изо всех сил стараясь соответствовать образу песца, который сложился у него в голове. Пока насинцы приближались, он успел продумать, в каком ключе строить беседу. «Грамотный, значит?» – детина осклабился. «У купца служишь?» «Не у купца, уважаемые мастры», – подпустив в голос нотку испуга, забормотал Грон. «У казначея барона Загулема. Казначей вызвал меня со счетом, требовал прибыть как можно быстрее. Информация о том, что встретившимся им юнец принадлежит к слугам властвующего дома», заставило рожи патрульных мгновенно поскучнеть. «А пропуск есть?» подозрительно поинтересовался старший патруля. «Откуда, уважаемый мастры?» удивленно возрился на него Грон. «Я только что из поместья». Старший с сомнением покачал головой. Согласно полученным инструкциям, он должен был бы отрядить этому типу своего человека, чтобы тот сопроводил его до двора барона Загулема, где убедился бы, что все изложенное этим сопляком есть истинная правда. Но патрулирование только начиналось. Кто знает, сколько еще придется выделять таких сопровождающих и с кем он в таком случае останется к концу патруля. А тип выглядел совершенно безобидно. Сопляк с трясущимися поджилками. «Ладно, вали», – буркнул он, поворачивая коня. Спустя несколько мгновений Грон вновь остался один на дороге. Он огляделся и нахлобочил шляпу. Через несколько минут подъехали его попутчики.